Чем дольше ее отец оставался больным и немым, без признаков улучшения, тем напряженнее становилась атмосфера в доме. Теперь Лиза услышала, как мать расспрашивает Хейзел о лекарствах и о правильной дозировке. Их шепот повысился до тихого крика. «Хочешь нанять медсестру, чужую женщину?» Огрызнулась Хейзел. Мать что-то невнятно пробормотала.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 Лиза уже начала подниматься, когда Хейзел удержала ее за плечо. «Лучше не надо», — сказала она. «Может быть, вы подниметесь. Просто убедитесь, что все в порядке». Голос Лизы прозвучал жалобно и безнадежно. Она не знала, за кого больше опасается — за свою мать или за Эви. Она помнила, как Эви потянулась к ножу, когда Джеральд валялся на земле.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 Лиза ощущала сладковатый, тошнотворный запах выпивки, исходивший от нее. Что за человек? Начинает прикладываться к бутылке с семи утра. «Кажется, он слышит меня». Хейзел улыбнулась. «Да, он все слышит. Он понимает все, что происходит вокруг. И так ли, Дэйв?» Она медленно и аккуратно развела его губы, положила таблетки на язык и дала выпить глоток воды. «Теперь глотай, Дэйв!» – сказала она. «Вот так, хороший мальчик!» «Он может встать самостоятельно, хотя бы прогуляться вокруг дома?» Хейзел покачала головой. «Нет, но скоро сможет. Верно, Дэйв?» Вода стекала по его подбородку, и одна таблетка вывалилась наружу. Хейзел ловко поймала ее и положила обратно в рот. Лиза встала и отвернулась от жалкого существа, лишь отдаленно напоминавшего отца. Потом она остановилась, закрыла глаза и заставила себя вспомнить три вещи, которые она больше всего любила в нем. Как он говорил с фальшивым итальянским акцентом, когда каждую пятницу готовил спагетти с тефтелями, песенку о татуированной девушке Лидии, которую он напевал, когда брился, и как он называл дочку Каланчой. Если ты дальше будешь так расти, то вырастешь до самого неба, Каланча, говорил он и рошил ее волосы. Облака будут сидеть у тебя на голове, как пыльные старые парики». Тогда может я познакомлюсь с великаном, говорила она. Ты шутишь, великанов не бывает. Она смеялась и восклицала.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 Двор превратился в заросшее поле, стрижка травы была всегда папиной работой. Иногда Сэмми помогал ему, но он даже не умел заводить газонокосилку. «Куда подевала Севи?» – поинтересовался Сэм, застав Лизу, раскладывающий пасьянц на кухонном столе. Лиза пожала плечами –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 Трещали ветки, пронзительно кричали птицы. Все вокруг как будто предупреждало, что Лиза должна уйти, повернуться и убежать. Она услышала странный птичий крик, незнакомый и печальный. Звук пробрал ее до печенок и остался там. Эви! позвала она. Это было глупо. Ни к чему выглядеть такой жалкой трусихой.